Глава тридцать седьмая Новая гостиница уже больше напоминала привычные по родному миру. Мы поднялись на второй этаж небольшого здания. Диана провела ключом карты по замку, дверь пикнула и открылась. В номере было темно, как-то ненормально темно, на улице-то солнце сияло вовсю. И по-хорошему надо было бы насторожиться, но не мне, так Диане». Она-то калачку куда более тертый, чем я. Но хрен там. Насторожился из нас только ворон. Он первым отважно влетел в темноту и заорал. «Предательство!» «Выключатель бы лучше нашел», — проворчала на него Диана. Она пару раз хлопнула по стене свободной рукой, потом вошла-таки внутрь, втащив меня. Сзади закрылась дверь, и тут же вспыхнул свет. — Выключатель с другой стороны, — пояснил голос. — Мы тоже не сразу нашли, пока репетировали. Небольшая комната оказалась уже занятой. На стуле между двумя кроватями сидел один агент в черных очках и черном костюме, а за нашими спинами подпирал дверь второй. Оба держали правые руки под пиджаками, как бы намекая, что там у них что-то интересное. Коррупция. — пожаловался ворон. «С птицей!» — кивнул на ворона тот, что у двери. «Ну, все точно, наши клиенты. Я уж думал, дамочка бредит. А вы, граждане, присаживайтесь. Поговорим». Диана медленно сгрузила меня на кровать. Я даже нашел в себе силы не повалиться, сел, уцепившись за спинку. «Болеете?» Участливо спросил агент, сидящий на стуле: "Это вы на носилках лежали, да? Что ж, отрадно видеть, что уже можете передвигаться без них." Диана с змеей метнулась к нему, метя кулаком в очки. Метила это она правильно. Я хорошо знал, как очки дополняют реальность и помогают в боевых действиях. Однако скорости не хватило. Агент перехватил ее руку, заломил, оказавшись сзади. Диана в ответ, как в кино, изящно махнула ножкой, продемонстрировав безупречную растяжку и зарядив агенту по морде у себя над плечом. Вряд ли с такого ракурса можно было нанести сколько-нибудь сильный удар. Агент отшатнулся больше от неожиданности, но хватку ослабил. Диана выдернула руку из захвата. развернулась и с разворота врезала ногой в солнечное сплетение. Агент, хрюкнув, свалил с тумбочки фикус и врезался в подоконник. Окно было завешено плотной шторой. Агент ее неудачно зацепил, карниз не выдержал, и вся эта хрень упала на него. — Не двигаться! — рявкнул агент от двери, сжимая в руке пистолет. — Я не промахнусь, дернуться не успеешь. Сами виноваты. Подал я голос, внезапно нащупав ключ к пониманию ситуации. Надо было представиться по форме. У вас же на очках не написано, кто вы такие. Что? Диана замерла в угрожающей позе и непонимающе уставилась на меня. Это агенты Альянса, пояснил я, отчаянно подмигивая тем глазом, которого не мог видеть агент у двери. Я не дура, без тебя знаю, что. Агенты Альянса! Повысил я голос. Виолетта, ты понимаешь, какое обвинение они могут тебе предъявить? Виолетта? <с Laura> офигела Диана. <needra> apartments. То есть я хотел сказать Виолетточка, поправился я. Радость моя драгоценная. В глазах Дианы наконец-то сверкнуло понимание. А, протянула она. Повернулась к тому агенту, который ворча выпутывался из шторы. «Агенты Альянса? Нет, ну, действительно, что же вы как бандиты вламываетесь? Что, по-вашему, я должна была подумать?» «Вообще-то это государственная гостиница. С обидой сказал Зашторин. И правоохранительные органы имеют право входить в любой номер без согласования с жильцами. Специфика Хроноса». «Возможно, но мы-то не местные». На ходу ориентировалась и набиралась наглости Диана. — А вам какого черта, собственно, надо? — Сбышек, ну-ка ложись, береги спину. Да — Да-да, моя радость. — кивнул я и аккуратно улегся сначала на бок, потом на спину. На плечо мне тут же спорохнул ворон и, доброжелательно клюнув в щеку, сказал. «Страдалец — Страдалец! Диана, сообразив то же, что и я, принялась помогать агенту со шторой. — А я руководствовался следующими соображениями. Во-первых, уже видел, как агенты ловят Диану. В смысле, не ту, которая сейчас изображает Виолетту, а настоящую. С настоящей они не цацкаются. Сразу стволы достают. Собственно, под конец приключений агенты против Дианы вообще целыми армиями выходили. Прекрасно понимая, с кем имеют дело. Это раз. Другой раз те агенты, что бегали за Дианой, как-то более сообразительными выглядели. Ну да, одному я кружкой из кофе в репу зафигачил, было, не спорю. Но то эффект неожиданности. Кто мог знать, что я местный из закрытого мира, вообще ничего не соображающий, вдруг впишусь защищать межмировую террористку от двух суровых вооруженных мужиков. И, наконец, третий раз... За Дианой обычно приходили через статичные порталы, не задействуя космические корабли. Другой уровень — другие приоритеты. Диана была по-настоящему опасна для Альянса, и на нее не скупились. Вывод напрашивался ровно один. Эти двое ребят пришли не за Дианой. Они явились по душу Кристиана. «Как ты, Карл?» Спросил страж двери, пряча пистолет обратно в кобуру. «Так себе, Ларс!» Вздохнул расшторенный и сев на соседнюю койку. «Что же вы, гражданка, так больно бьетесь? Кого неподготовленного и убить могли?» Я мысленно хмыкнул, надеясь, что Диана покаянно промолчит. Она и промолчала. Не стала говорить, что хорошо представляет, кто может заявиться к ней без приглашения в похоронных костюмах и черных очках. А, соответственно, и била в расчете именно на подготовленного человека, который намерен лишить ее, как минимум, свободы. Выглядел агент, выбравшийся из шторы, кстати, вполне себе ничего. В моем мире девушки на такого красавца брюнета пачками бы вешались. И у дверей стоял тоже красавец, только блондин. Не иначе, как босс у этих ребят, кто-то вроде господина БДСМ-комиссарши. Подчиненных подбирает таких, чтобы смотреть приятно было. А может, не только смотреть. Вот, ей-богу, не удивлюсь. — Простите, — выдавил из себя Диана секунд через десять. Я испугалась. — Ладно, дело прошлое. Ларс махнул рукой и снял очки. — Не догадываетесь, зачем мы пришли? «Прошлое ему!» — проворчал Карл, скрючившись в три погибели. Кому прошлое, а кому очень даже настоящее. «Да ладно тебе, не скули! Ларс изо всех сил старался быть добрым полицейским. Сам виноват, у тебя спецподготовка». «Да что ж, я с дамой всерьез драться стану». «Тоже верно!» — Виолетта Христофоровна, вы присядьте. Диана села на край моей кровати. Ворон для пущей значительности перепорхнул ей на плечо и, важно, надулся, будто для фото позировал. — Нас интересует ваш спутник, подросток по имени Сиприд. улыбаясь, сказал Ларс, усаживаясь рядом с Карлом. «Не подскажете, при каких обстоятельствах он оказался с вами на корабле?» Врать должен был кто-то один. У меня как раз было вдохновение, а Диана, наоборот, после вспышки адреналина как-то сдулась и помрачнела. Все-таки слив времени даром не прошел. Мне вдруг вспомнились пояснения Шарля насчет энтропии судьбы или типа того... — Вот, наверное, почему агенты нас так быстро нашли, несмотря на все его старания. — Риск попасться был? — Был. — Время потратили? — Потратили. — Вот риск и превратился в конкретную неизбежность. — Хорошо еще хоть в аварию не попали. — Может, ворон спас, когда на лобовух кинулся? — Запросто, может быть. Ворон — птица мистическая, вещи прозревает всякое. — Да он... Начал было я, но меня безапелляционным тоном оборвала Диана. Сиприт попросился на корабль, уверяя, что может вылечить моего пилота. Она кивнула на меня. Вот я и взяла его по бартеру. А вас не насторожило то, что Сеприд подросток? Включился в разговор Карл. — Вы поверили ему на слово? — Я не первый год по Немире путешествую. Приходилось и шкалят видеть, в которых осознавались души стариков. Что за странные вопросы? В сансаре внешность и биологический возраст уже давно ничего не означают. «Вот!» — Ларс стукнул кулаком по коленке. «Я давно говорю. Пора бы прекратить эту порочную практику, ссылать всяких антисоциальных элементов в Нимиру. Верите ли, Виолетта Христофоровна, 60% работы на них приходится. Разумеется, по протоколу они не должны осознаваться в Немире, а по факту, чего только не бывает. Такое и исполнять начинают, что волосы дыбом. А почему вы не воспользовались местной медицинской помощью легально? Резко спросил Карл. У них даже внешность подходящая: добрый блондин и злой брюнет. А вы что, местная полиция? огрызнулась Диана. Вы вроде своего казачка ловите. Вот и ловите. А проблемы не мира решает не мира. Видимо, это было какое-то расхожее выражение, обозначающее реальное положение дел, поскольку Карл прикусил губу и заткнулся, а Ларс, кивнув, спросил. Все так, все так. Но, тем не менее, Виолетта Христофоровна, нам интересно». Я прям чувствовал, как Диана передёргивает от этого имени. «Во-первых, у нас заказ горел синим пламенем», — нехотя пояснила она. «А тут, знаете ли, не тот мир, где можно себе позволить разбрасываться временем». «Есть такое». — усмехнулся Ларс. — Во-вторых, Сиприта мне рекомендовали как лучшего хирурга Сансары. Кроме того, он должен был отработать бесплатно. А лечение в нашем мире, да в любом мире, вылилось бы в огромную сумму. У нас маленький бизнес, едва сводим концы с концами. И, конечно, при любой возможности стараемся сэкономить. — Рекомендовал Сиприта кто? — Быстро спросил Карл. Слухами сансара полнится, пожала плечами Диана. Вы чего хотите-то? Мы вот, например, отдохнуть хотим, поспать. Может, не только поспать. Она, не оборачиваясь, погладила меня по колену. Служебные романы до добра не доводят. Осуждающий покачал головой Ларс. Но вы правы, к делу. Мы ищем Сиприта Усана за нелицензированную врачебную деятельность и надеемся на вашу помощь. Разумеется, это не та статья, чтобы вменить вам в обязанность отвечать. — Вообще-то, сдавать тех, кто мне помогает, не в моих правилах, — задумчиво сказала Диана. Но тут случай особый. — Чем же? — спросил плохой брюнет Карл. — Счет у нас к вашему Сиприту, — буркнул я. — Он у нас кошку украл и смартфон свистнул. И вообще развел. — Как детей, — кивнула Диана. Сказал, какое оборудование заказать якобы для операции. А потом оказалось, что больше половины для нее вообще не нужно. — Так вы же сэкономить хотели, — опять насторожился Карл. Могу ошибаться, но покупка оборудования должна была обойтись подороже, чем лечение в клинике. Так оборудование мы бы продали, потом пожал плечом Идиана. Уже и клиента нашли заинтересованного. Только Сиприд, скотина все, что заказал, увел. А мы зависли тут. Считайте голые из имущества один корабль, и на том не улететь, пока транзакция не подтянется. В общем, сами понимаете. — Сколько должны ты? — сочувственно спросил Ларс. — До часов по триста, Нанес, — вздохнула Диана. Ларс присвистнул и переглянулся с Карлом. Диана терпеливо ждала. Наконец, закончив перемигиваться, агенты вновь повернулись к нам. — Мы можем погасить ваш долг из бюджета Альянса, — сказал Ларс. Улетите хоть сегодня. Не самый лучший мир, чтобы в нем застрять. «Правда — Правда? — обрадовалась Диана. — Вот спасибо. — Да не проблема, обращайтесь. Но есть два условия. Первое — вы напишите на Сиприд заявление по всей форме. А второе — поможете нам его отыскать. — Запросто. Даже не задумалась Диана. — Бумагу дадите? А искать Сиприта не надо. У нас адрес есть. А — Адрес? адрес? — напряглись агенты. — Ага. И еще. Вот как все будет, ребята. Вы выходите покурить, оставляете лист бумаги. Я пишу заявление. Потом вы его читаете, вам все нравится, наш долг исчезает, и только после этого мы вместе едем по известному мне адресу. «Там мы забираем кошку, смартфон, оборудование, а с сипритом делайте, что хотите. Как вам план?» Агенты снова переглянулись. «Есть только одна проблема», — сказал Карл. «Мы не курим». Диана, вздохнув, сунула руку в карман и бросила на тумбочку пачку сигарет с зажигалкой. «Хрен с вами. Забирайте», — сказала она. «Все равно бросаю».